Снять бы электрокардиограмму. Но у меня не то что с собой, а и в больнице нет аппарата. Несколько часов бился. Вспомнил все методы, каким учили в институте. Все, какие применяли в клинике. Все пустил в ход. Все сердечные препараты, что у меня были. А он умер. Знаете, как это страшно, когда погибает человек, а у тебя в голове. Вот был бы под рукой кардиограф или еще что-то, и, может, ты бы диагноз поставил более точный. Или было бы какое-то современное лекарство, которое ты испытывал в клинике, и, может, пациент жил бы. Родственники умершего рядом стоят. Я глаза поднять не могу. И вдруг слышу, доктор, не убивайтесь так, ведь мы видели, что вы все сделали, чтобы его спасти. Удивительные, умные, по-настоящему, по-русски, милосердные люди. Мне за 30 без малого лет работы удалось вылечить не одну тысячу людей. И удалось внедрить в нашу практику новые методики, которыми и мои ученики, и совсем неведомые мне врачи спасли тысячи и тысячи пациентов. И все-таки в случае, когда тебе все удалось, вспоминаешь куда реже, чем те, когда ты был бессилен. Вызвали меня по телефону в одну деревню. Еле добрался, была пурга. А у больного, 25-летнего тракториста, про язвы желудка. Спасение одно, экстренная операция. Звоню в районную больницу, прошу прислать машину. А машине по тамошним дорогам в метель к нам не пройти. Кому только не звонил. Наконец уже не помню откуда прислали трактор с санями. Повезли на тракторе по бездорожью. Везли четыре часа, добрались до районной больницы, а оперировать больного уже поздно. Перитонит. Разлитое воспаление брюшины. Что я мог сделать? Я не хирург. Да и в мою больницу мы бы этого парня быстрее не привезли. И такой перитонит лечить тогда не умели. Обстоятельства виноваты, а человека-то нет. Твердишь про себя обстоятельства, обстоятельства. А забыть не можешь. Она очень сурова, ответственность за чью-то жизнь. Много лет спустя у меня на руках погибла женщина лет сорока от инфаркта, обширного, тяжелого, повторного. Пришлось мне идти в приемное отделение клиники сообщать родственникам о ее смерти. Спрашиваю, кто Ивановы? Слышу, мы Ивановы. И подходит ко мне мальчик и девочка. Ему лет 12, ей лет 11. Я спрашиваю, но ну неужели нет кого-то еще? А девочка говорит, нет никого, только мама и мы. Один из самых жутких эпизодов моей врачебной жизни. Его не забудешь и не перестаешь о нем думать. Вот ты лечишь, думаешь о болезни, диагнозе, препаратах, А у человека, которого ты лечишь, семья, дети, родители. И он для них единственный и неповторимый. И все на нем держится. И значит, за его жизнь ты должен бороться как за собственную, не утешая себя тем, что наука не все умеет или что обстоятельства против. И уж если ты не делал до последней секунды всего, что мог делать, перед своей совестью не оправдываться. Есть такая пословица. Врач умирает с каждым из своих пациентов. старинная и точная. Вот мы и поговорили о тех сторонах нашей врачебной жизни, которые принято называть теневыми. Мимо них не пройти. Тому, кто идет в нашу профессию, надо знать, что дорога ему предстоит совсем не гладкая. В клинику я возвратился уже другим. Все, и моя собственная работа палатного врача, и непременные обходы профессора и заведующего отделением, и обсуждения научных разработок, которые вели сотрудники кафедры, приобрело для меня особую остроту, утратило свою академичность, сделалось жизненно необходимым. До работы в деревне во мне оставалось нечто студенческое. Больные, которых мне поручали вести, вначале были как бы не совсем мои. Я то и дело оглядывался на старших, какова их реакция, правильно ли я делаю, так ли думаю. Теперь любой пациент, к которому я подходил, был мой и только мой. Словно никого из врачей более не существовало, и все решения были моими личными.